Что сказала твоя мать, когда ты показал ей это письмо? Он рассмеялся, не сказала. Закричала, словно только что выиграла в телевикторине поездку на Бермуды, а потом заплакала. Нет, повернулся ко мне. Слёзы на щеках высохли, но глаза заметно покраснели. И выглядел он куда моложе своих 18. На лице сверкнула короткая улыбка. Конечно, она очень обрадовалась, как и маленькие джи, как и вы. Шерли поцеловал её, у меня по коже пробежали мурашки. Я рассмеялся, подумав, что мурашки пробежали и по коже Шерли. Он ей, конечно, нравился, парень симпатичный, и мысль сыграть роль миссис Робинсон вполне могла прийти ей в голову. Не обязательно приходила, но могла. Её муж уже 20 лет как пропал из виду. Улыбка не до поблёкла. Он посмотрел на письмо из университета. Я знал, что ответ положительный, как только достал письмо из почтового ящика. Каким-то образом мог это знать. И мне снова стало не доставать его, совсем как раньше. Я знаю. Ну, разумеется, я не знал. Мой отец жив и сейчас, крепкий, энергичный, любящий крепкое словцо, 74-летний мужчина, и моя мать в свои 70 особо не жалуется на здоровье. Нет, вздохнул. посмотрел на холмы он так глупо погиб я даже не смогу сказать своим детям если они у меня будут что их дедушка пал под градом пуль преследуя грабителей банка или террористов пытавшихся заложить бомбу под здание окружного суда ничего такого не было да согласился я не было я даже не смогу сказать что он потерял бдительность он просто мимо проезжал пьяница, и он просто нет, наклонился вперёд, словно старик, у которого скрутило живот. И тут я положил руку ему на спину. Он очень старался не расплакаться, это было видно. Старался выглядеть настоящим мужчиной. В общем, не знаю, что это означало для восемнадцатилетнего парнишки. Нет. Мне надо. Он яростно замотал головой. Есть ли есть Бог? Тогда должна быть причина. Он смотрел в землю. Моя рука всё ещё лежала у него на спине, и я чувствовал, как она поднимается и опускается, словно он только что пробежал длинную дистанцию. Если есть Бог, должна быть какая-то логика событий, но её нет. Во всяком случае, я её не вижу. Если у тебя будут дети, Нед, ты сможешь сказать, что их дедушка умер, выполняя свой долг. Потом приведи их сюда. Покажи им его фамилию на доске павших рядом с другими. Он вроде бы меня не слышал. Мне снится сон. Плохой сон. Он замолчал, словно задумался, как выразить свою мысль словами, потом продолжил — Мне снится, что всё это сон. Вы понимаете, о чём я? Я кивнул. Я просыпаюсь в слезах, оглядываю комнату. Она залита солнечным светом, поют птицы, утро. Снизу доносится запах кофе, и я думаю: "Он в порядке. Слава тебе, Господи. Мой отец жив и здоров". Я не слышу его голоса, просто знаю. И думаю: "Что за глупость?" Конечно же, он не мог идти вдоль трейлера, Чтоб сказать водителю, что у него с заднего колеса сорвало протектор и попасть под автомобиль за рулём которого сидел пьяница. Такую глупость можно увидеть только в глупом сне, где всё может показаться таким реальным, и я начинаю перекидывать ноги через край кровати. Иногда я вижу, как мои лодыжки попадают в полосу солнечного света, даже чувствую его тепло, а потом просыпаюсь ещё ночью. Я укрыт одеялом, но мне очень холодно. Я просто дрожу от холода и знаю, что это всего лишь сон. Ужасно, ответил я, вспомнив, что в детстве мне снился точно такой же сон, только про мою собаку. Собрался уж сказать им, но передумал. Горе оно всегда горе, но собака не отец. Всё было бы не так плохо, если бы я видел этот сон каждую ночь. Когда думаю, я бы понял, даже во сне, что не пахнет никаким кофе, и до утра ещё далеко. Но каждую ночь он не приходит, не приходит. А когда я его вижу, он опять обманывает меня. Я такой радостный, такой счастливый, думаю, что чем-нибудь порадую его. Скажем, куплю на день рождения армейский нож, который ему так нравился, и просыпаюсь. Вновь чувствую себя обманутым. Может, мысли о дне рождения отца, который в этом году не праздновали, вызвали новый поток слёз. Это так ужасно быть обманутым, совсем как в тот день, когда мистер Джонс вызвал меня с урока всемирной истории, чтобы сообщить, что случилось, только хуже. Потому что я один, когда просыпаюсь в темноте. Мистер Гренвель, наш школьный психолог, говорит, что время лечит раны, но прошёл почти год, А я всё вижу этот сон.